Консерватизм англичан, связанный с действией Рузвельта, вынужденного считаться с миллионами чертей, населяющих хваленую демократию, успехи нашего флота, особенно подводного флота, наш нажим здесь, в России, и наконец денежных мешков большевистской России. Это очень серьезные аргументы. Но не забывайте, зомбах, что те же самые англосаксы видят в нас своих конкурентов, а у них разговор с конкурентами один. — Устранить, они могут на это пойти. — Я говорил с генералом фон Тресковым, — сказал Зомбах, наблюдая за Канарисом. Он знал, что генерал фон Тресков близок к адмиралу. — У него любопытная теория. Слишком большие наши успехи здесь могут ускорить действия англосаксов против нас. Тресков очень умный и решительный генерал, — неторопливо сказал Канарис. — Но политик он никакой. И на подобные темы вы с ним лучше не откровенничать. — Я думал... — Зомбах запнулся, не очень искусно, разыгрывая замешательство. — Да он и сам сказал, что считает вас своим другом, этим и гордится, даже сказал, что по умовы нация номер один. Канарис рассмеялся. — А на каком же месте в его таблице стоит фюрер? — Вождь в классификации, на то он и вождь, — улыбнулся Зомбах. — И не очень искренний смех адмирала и понимающая улыбка Зомбаха при имели куда большее значение, чем слова. Зомбах хоть и меньше, но все же знал о существующей оппозиции некоторых генералов Гитлеру, считающих, что фюрер ведет войну на проигрыш. Знал он и то, что Канарис близок ко многим из этих генералов, в частности, к фон Трескову, поэтому он о нем и заговорил. Как нелестно мне оказаться хотя бы в частной таблице под номером один, сказал канарис. Все же мне думает, что даже доверительные разговоры на эту тему вести не следует. Наша обязанность все знать и уметь молчать. После этого их разговор касался только дела. Канарис спросил, как зомбах относится к его предложению по организации тотальной разведки? Зомбах долго молчал. — он тоже спросил. — Можно откровенно? — Только так. Тотальное проникновение в Россию потребует решительного расширения доставляемого нам контингента. А я уже счастлив простейшим фактом. Из десяти русских, предлагаемых мне в качестве агентов, я с трудом отбираю двух, и даже им до конца не верю. Где я возьму кадры для тотального проникновения? Нас поддержит фюрер. Он хочет держать русских в непрерывном... Возможно, что он сейчас подпишет приказ по армии о контингенте. Это многое решило бы. Рассеянно проговорил зомбах и продолжал. — Я не совсем понял и ваше предложение о более полной контактной загрузке нами, СД. Они же только того и добивают, чтобы влезть в наши дела. — Да, это, конечно, самое сложное, — сказал Канарис и вздохнул. — Но и это диктуется обстановкой создавшейся на фронте. До России все обстояло проще. Фюрер выдвигал идеи, мы производили разведку нового направления и подготавливали операцию, что называется, изнутри. Следовал успех, и мы на коне. А СД в это время было занято главным образом расчисткой самой Германии. Для фюрером были опоры номер один. А теперь же возникла совсем другая картина. — СД поручено освоить завоеванную территорию и выполнить задачу обескровливания русской нации. Эта работа нелегкая и, прямо скажем, грязная.